Пока миссис Корни занималась рассуждениями, вода в черном чайнике, который был очень маленьким, так что ничего не стоило наполнить его доверху, перелилась через край и слегка ошпарила руку миссис Корни. — Ах, будь ты проклят! — воскликнула почтенная надзирательница, с большой поспешностью поставив чайник на камин. — Дурацкая штука! Вмещает всего-навсего две чашки. Ну, кому от нее может быть прок? Разве что, — призадумавшись, добавила миссис Корни, — разве что такому бедному, одинокому созданию, как я. Ах, боже мой! С этими словами надзирательница упала в кресло и, снова облокотившись на стол, задумалась об одинокой своей судьбе. Маленький чайник и одна единственная чашка пробудили печальные воспоминания о мистере Корни. который умер всего-навсего двадцать пять лет назад, и это подействовало на нее угнетающе. — Больше никогда, никогда не будет у меня такого, — досадливо сказала миссис Корни. — Больше никогда не будет у меня такого, как он. Неизвестно, к кому относилось это замечание, к мужу или к чайнику, быть может, к последнему. ибо, произнося эти слова, миссис Корни смотрела на него, а затем сняла его с огня. Она только отведала первую чашку, как вдруг ее потревожил тихий стук в дверь. — Ну, входите, — резко сказала миссис Корни. — Должно быть, какая-нибудь старуха собралась помирать. Они всегда помирают, когда я вздумаю закусить. Не стойте там, не напускайте холодного воздуха, — — Ну, что там еще случилось? — Ничего, сударыня, ничего, — ответил мужской голос. — Ах, боже мой! — воскликнула надзирательница значительно более мягким голосом. — Неужели это мистер Бамбл? — К вашим услугам, сударыня, — произнес мистер Бамбл, который задержался было в дверях, чтобы соскоблить грязь с башмаков и отряхнуть снег с пальто, а затем вошел, держа в одной руке шляпу, а в другой узелок. Не прикажете ли, сударыня, закрыть дверь? Леди из целомудрия не решалась дать ответ, опасаясь, пристойно ли будет иметь свидание с мистером Бамблом при закрытых дверях. Мистер Бамбл, воспользовавшись ее замешательством, а к тому же озябнув, закрыл дверь, не дожидаясь разрешения. Ненаасная погода, мистер Бамбл, сказала надзирательница. Да, сударыня. — Нинастье, — отозвался Бидл, — такая погода во вред приходу, сударыня. Сегодня после полудня, миссис Корни, мы раздали двадцать фунтовых хлебов и полторы головки сыра, а эти бедняки все еще недовольны. — Ну, конечно, когда же они бывают довольны, мистер Бамбл, — сказала надзирательница, попивая чай. — Совершенно верно, сударыня. Когда? — подхватил мистер Бамбл. — Тут одному человеку, ради его жены и большого семейства, дали четырехфунтовый хлеб и добрый фунт сыру, без обвес. — А как вы думаете, почувствовал он благодарность, сударыня? Настоящую благодарность? — Ни на один медный фартинг. — Как вы думаете, что он сделал, сударыня? — Стал просить угля. «Хотя бы немножко, в носовой платок, — сказал он, — угля. А что ему с ним делать? Поджаривать сыр, а потом прийти и просить еще? Вот какие навыки у этих людей, сударыня! Навали ему сегодня угля полон передник, он бессовестный. Послезавтра опять придет выпрашивать». Надзирательница выразила полное одобрение этому образному суждению, и Бидл продолжал свою речь. — Я не представлял себе, до чего это может дойти, — сказал мистер Бамбу. Третьего дня вы были замужем, сударыня, и я могу это рассказать вам. Третьего дня какой-то субъект, у которого спина едва прикрыта лохмотьями, тут миссис Корни потупилась, приходит к дверям нашего смотрителя, когда у того гости собрались на обед, и говорит, что нуждается в помощи миссис Корни. Так как он не хотел уходить и произвел на гостей ужасающее впечатление, то смотритель выслал ему фунт картофеля и полпинты овсяной муки.